Глава 19. Новая работа. «Мы расселяем трущобы и переселяем людей в большие современные многоквартирные дома. И знаешь, что они делают?» «Нет», — ответила я. «Они продают квартиры и переезжают в новые трущобы», — сказал Даниш и смачно отхлебнул воду из стакана для виски. «Обожаю чистую воду. Она полезна для организма». «Но неужели ничего нельзя сделать? Им что, нравится так жить?» «А что тут сделаешь?» «Они так привыкли». Они не умеют по-другому. А у нас государственная программа по уничтожению трущоб. Пока есть трущобы, государство содействует их расселению. Что тут поделаешь? Пойдешь со мной завтра на стройку? С удовольствием. Надень сальвар камиз и заплети косу на ровный пробор. Будешь моей дочкой. Но я не говорю на хинде. Скажу, что ты учишься в Европе. Даниш подмигнул и поставил стакан на стол. На следующий день я надела красивый повседневный индийский наряд, накинула длинную дупату, своеобразный шарф себе на шею, и уложила волосы на средний пробор. Фердос заехал со мной на своем байке, и мы поехали на стройку новой многоэтажки в неблагополучном районе Мумбая. Вокруг огромного котлована стояли жилища, сооруженные из кусков жестянки, каких-то пластиковых заборов и мусора. Так выглядели трущобы. Чувство отвращения медленно перетекало в чувство жалости, смешанное с любопытством. На дне вырытой гигантской ямы сидели рабочие и с помощью специальных допотопных приспособлений утрамбовывали почву. Ручной труд в Индии дешевый, поэтому картина, когда 20 индусов стригут газон ножницами вместо того, чтобы запустить одного, но с газонокосилкой, вполне реально. Так было и тут. Человек 30 с какими-то штуковинами в руках приминали землю. К нам вышла полная индианка в ярко-голубом саре и сотни сережек в ушах. не добро пожаловать!» — сказала женщина и сложила руки у груди. «Я сегодня с дочкой, вы не против?» «Красивая!» — сказала женщина и покачала головой из стороны в сторону в знак одобрения. Я огляделась вокруг. В этом бараке, язык не поворачивается назвать это место помещением, было несколько пластиковых стульев и стол с отломанной ножкой, на котором стояли алюминиевые тарелки и пластиковые стаканчики. «Господи, неужели тут живут люди?» Подумала я про себя, но Даниш уловил мои мысли и тут же сказал на ухо. «Не переживай, тут никто не живет. Это место, где рабочие обедают. Видишь тетушку в синем саре? Она готовит на всех и кормит их по отдельности. В жилых трущобах все по-другому. Хочешь посмотреть?» Мне было не по себе, но любопытство взяло верх. «Хочу. Это возможно?» «Конечно, сейчас договорюсь». Даниш о чем-то пошушукался со полной индианкой в серьгах, она гостеприимно улыбнулась и сделала жест рукой, означавшей «Давай, пошли со мной». Мы спустились вниз от места стройки и по тоненьким коридорам между стенами этих маленьких домиков прошли до нужного нам места. «Заходи, тут живу я и моя семья». Я собралась с духом и открыла дверь, сделанную из жестяного погнутого листа. То, что я увидела внутри, было чем угодно, но не тем, чего я ожидала. На полу красовался потертый, но чистый красный ковер с вышивкой. Вдоль стены стояли узкие топчаны. В углу я увидела раковину и ширму, видимо, там был туалет. Все было очень простым и чистым. В другом углу стоял большой двухкамерный холодильник, а напротив входа на стене блестел внушительных размеров плазменный экран телевизора. В домике было очень чисто, и я бы даже сказала, интерьер был обустроен со вкусом. «А у вас тут уютно!» Не скрывая своего удивления, выдавила я из себя. «Я же говорил тебе, что им так удобно жить. Как видишь, у них есть все, что нужно, просто они не торопятся переезжать. А теперь нам нужно ехать в кадастровую службу. Сможешь мне подыграть?» Подмигнул мне Даниш. «Подыграю, не вопрос». В кадастровой службе он снова представил меня своей дочкой. И чиновник, низкий, плешивенький мужичонка лет 35, стал распинаться о чем-то на хинде. «Моя дочь не говорит на хинди. Она живет и учится в Европе. Прилетела на каникулы». «Ах, вот как!» Мужичок расплылся в улыбке. «Очень рад познакомиться. Как вас зовут?» «Шанти», — ответила я. Это было первое имя, пришедшее мне на ум. В то время вышел новый фильм с Шаруханом «Ом Шанти Ом». И мне очень нравилась главная героиня. Мое имя Шанти? «Да, я ее так назвал», — сказал Даниш и незаметно подмигнул мне. Нужные нам бумаги были подписаны через полчаса, радости Даниша не было предела. С этого дня я была официально устроена на работу дочкой начальника. В мои обязанности входило красиво одеваться, хорошо выглядеть и мило улыбаться. Мы с Данишем были очень похожи. Оба светлокожие, невысокие, с горбинкой на носу. Нас и вправду можно было принять за родственников. Для меня все это было очень забавным, поэтому сопротивляться новой должности я не стала. У Даниша были свои интересы. В Индии распространены договорные браки, когда молодые могут даже не видеть своих суженых до свадьбы. И когда он появлялся на деловых встречах с дочкой, неженатые индийцы заметно оживлялись. Подписи и разрешения, необходимые нашей компании для строительства недвижимости, на согласование которых уходит обычно несколько месяцев, мы получали в тот же день. Дела решались молниеносно, и Даниш не уставал меня благодарить за помощь.